Очень скоро Наташа уже знала по именам всех сотрудников цикла, на котором работал Вадим, и со знанием дела участвовала в обсуждении внутренних интриг и проблем всего учебного центра в целом. Они с мужем стали очень дружны, несмотря на то, что проводили вместе совсем мало времени. Ведь раньше, когда они жили в разных городах, встречались три-четыре раза в год, невозможно было держать друг друга в курсе ежедневных проблем. А теперь... Так удачно совпало, что они оба одновременно начали заниматься новой деятельностью и с самого начала посвящали друг друга во все нюансы и тонкости новой служебной жизни. Постепенно страх, душивший Наташу перед переездом мужа, стал отступать. Они прекрасно уживаются вместе, особенно теперь, когда Наташа из известного режиссера превратилась в никому неизвестного администратора-новичка, ставящего на ноги свое первое детище. И это еще большой вопрос, получится ли у нее. Даже если все пойдет гладко, и подготовленные программы выйдут в эфир и вызовут интерес у телезрителей, Наташа на известность, как главы телекомпании, уже не свалится на Вадима неожиданно. Ведь он видит, как трудно все это делается, с какими гигантскими усилиями. с каким нервным напряжением, с неудачами и различного масштаба скандалами и склоками. В быту муж не особенно требователен. Во всяком случае, пока Наташе удается содержать его и детей в порядке. Стирает белье, гладит его и занимается уборкой по выходным. В магазины бегает Иринка, а готовит Белочка. Она же помогает Саше и Алеше делать уроки. Господи, какое счастье, что они живут в коммунальной квартире. И что у них такие соседи. А как бы она управлялась, если бы жила одна, немыслимо. Дай бог бы и Львовне здоровье, а Иринке сознательности и здравомыслия. Неужели наступила, наконец, светлая полоса в ее жизни, когда все в порядке? Мальчики уж достаточно большие и не требуют постоянного присутствия родителей рядом. Вадим в Москве уже купил машину, правда, в Обнинск ездит пока на электричке, с бензином проблемы, но все равно... Машина-то вещь полезная и нужная. Иринка взялась за ум и с удовольствием учится. Не сглазить бы. Но она, кажется, сглазила. Вот уже несколько дней она возит с собой в сумке две газеты. Российскую газету от 22 апреля и Известие от 30 апреля. И в той, и в другой. Открытые письма Казимеры Прунскина, бывшего премьер-министра Литвы. Меня стремятся скомпрометировать. Я не была агентом КГБ. Нападки на Прунскина начались еще в прошлом, 1991 году. Сначала в январе в новом времени появилось сообщение о непричастности отца К. Прунскина к расстрелу 22 литовских семей. А потом летом в Мегаполис-экспресс опубликовали материал под довольно резким названием Врида, не завирайся!» Протест Прунскина в связи с публикацией порочащих ее отца сведений о его связи с КГБ. Наташа эти материалы читала, но внимания особого не обратила. Тем паче скандал заглох, не разгоревшись, и после июньской публикации ничего не последовало. И вот теперь, в течение одной недели, целых два письма, значит, ничего там не заглохло. Козимеру продолжают травить. Казимиру Прунскина, которая была премьер-министром страны. А что же будет с другими, с тем, кто не премьер-министр и даже не просто министр? Рядом с Наташей всегда были друзья. С самого рождения была Львовна, к которой можно было прибежать с любой проблемой и которая готова была выслушать и дать разумный совет. Семи лет Инка, верная подружка, готовая примчаться на помощь по первому зову. Потом Вадим, потом с 1984 года Андрей Ганелин. Все эти близкие, родные люди. И Наташа не только обращалась к ним за помощью, но и сама делала для них все, что могла. Но теперь никому из них она не могла бы рассказать о том ужасе, который ее охватил. Ни с кем из них она не могла бы поделиться, потому что это означало бы утратить их любовь и доверие навсегда. Они не поймут ее и не простят. Отныне Наташа каждый день с дрожью в пальцах листала газеты, со страхом ожидая увидеть новые публикации. В мае ничего. Вот и июнь почти прошел. А нет, во второй половине июня снова показала свое ядовитое жалое «Новое время», статья известного журналиста «Кругом одни агенты» о связях с КГБ деятелей, в том числе Прунскины. А 21 июля российская газета задала сакраментальный вопрос была ли казимера ведьмой кгб это формулировка до канала наташу ведьма кгб значит открыли архивы проверяют картотеки агентов и вытаскивают на свет божий имена те кто сотрудничал с органами госбезопасности и неважно совершенно неважно была ли казимера пронскина действительно связана с кгб важно другой этот вопрос вызывает острый интерес Его готовы обсуждать, а тех, кто был информатором, как бы безжалостно разоблачать. Сегодня Казюмера, а завтра она, Наталья, Воронова и всему конец. И ей самой, и ее репутации честного публициста, ее программам, и ее компанией пострадают и ребята, которых она пригласила на работу, которых обнадежила. Которые рассчитывают теперь, что им будет чем заниматься, и на что жить, и содержать семью. Южаков тут же прикроет компанию. А ребят выгонит на улицу, за ним не заржавеет. Господи, как стыдно! Что же делать? Что делать? Три месяца она молчала, прятала свой страх поглубже и старалась сделать вид, что ничего не происходит. Но больше она не в силах этого носить. ей необходимо хоть с кем то поделиться с кем то поговорить с кем же есть только один человек который никогда не станет ее осуждать чтобы она не сделала инка из задумчивости ее вывел голос девушки парикмахера наталья александровна что это с вами Вы же были у меня перед Новым годом. Я вас красила и хорошо помню, что седины было совсем немного, а сейчас у вас половина головы седая. Вы не болеете? Да нет, нет, торопливо пробормотала Наташа. Просто нервничаю много. Новая работа, новые заботы. А что, действительно много седины? Да я же вам говорю, полголовы. Наташа по-прежнему ходила в салон Крити Брагины. Хоть и не ближний свет, На Ленинский проспект ездить приходится, но зато привычно. И мастера у Риты всегда хорошие, и краска импортная, и относятся там к Наташе, как к дорогому гостю. Чашечку кофе нальют, журнальчик полистать принесут, и подстригут тщательно, и прокрасят как следует. Закончив с волосами, Наташа тоже по сложившемуся обычаю зашла к Рите. Рита совсем не старела, по крайней мере, так казалось Наташе. какой была, когда они с мужем Славой выезжали из их квартиры, такой и остался. Конечно, пристальный взгляд обнаружил бы и сеточку морщин на лице и шее, и слегка расплывшийся овал лица, и потускневшие и ломкие от постоянного окрашивания волосы, но Наташа ничего этого не видела. Для нее Рита по-прежнему была воплощением приветливости и доброжелательности, а именно эти душевные качества — прям потоками изливались на окружающих из ее широко распахнутых голубых глаз. «Натулик!» Рита легко поднялась со своего массивного вертящегося кресла и обняла бывшую соседку. «Слушай, я теперь смотрю все твои передачи!» захлебываясь от восторга!» — защепитала Брагина. «И Славка смотрит. Ты такая умница, Натулик! Ты такая молодец! Ты даже представить себе не можешь!» «Могу!» — мысленно ответила ей Наташа. «Я не умница!» И не молодец. Я ведьма КГБ. Где взять силы пережить этот позор? А ведь он неминуем. Если все пойдет так, как идет сейчас, то и до меня доберутся. Ты что-то неважно выглядишь, озабоченно заметила Рита, внимательно разглядывая Наташу. Нездорова? Здорово. Дома неладно. Да нет, Риточка, все хорошо. Просто на работе устаю, стрессы постоянные и все такое. Телевидение, это я тебе скажу, тот щегодючник. «Террариум настоящий!» «А тебе правда наша передача нравится?» Наташа постаралась увести разговор в сторону.